Глава двадцатая. Уинстон Гриффс взглянул на часы и забарабанил пальцами по столу. Было восемь тридцать пять. Куда это Гарольд запропастился? Он ведь обещал возвратиться не позднее четверти девятого? Гриффс задумчиво прикусил нижнюю губу. Возможно, он уже вернулся и приступил к работе, не заходя к нему в кабинет? Но Гриффс тут же отбросил эту мысль. Нет, Гарольд должен был сперва подняться и сообщить ему, что все в порядке. Старший санитар уставился на дно своей пустой кружки. Скорее всего, отнюдь не все в порядке. Гарольд выглядел больным и, вероятно, не в состоянии вернуться на работу. Ему наверняка понадобится медицинская помощь. Грифс просидел еще пять беспокойных минут, затем встал и вышел из кабинета, спустившись на первый этаж. Он порасспросил сотрудников, не видел ли кто-нибудь из них Гарольда. Таких не нашлось. Грифс шумом выдохнул в воздух. Теперь ясно, что в главное здание пирс не возвращался. То ли озабоченный, то ли сердитый, Грифс направился к центральному входу с твердым намерением отыскать напарника. Видимо, тот все еще находился у себя в хибаре. Скорее всего, заснул. Болен ли он на самом деле? Эти и другие мысли не давали покоя чернокожему санитару, когда он пересекал заросший травой пустырь и приближался к жилищу своего напарника. В окне по-прежнему не было света. Интересно, как Гарольд воспримет его визит? Не впустит, как накануне? Все-таки что-то он там, наверное, прячет, и Гриф ствердо решил во что бы то ни стало это выяснить». Приблизившись к домику, он отметил про себя, как здесь тихо. И темнота, казалось, способствовала этому, накрыв хижину бархатной перчаткой и заглушив все другие звуки. Грифс замедлил шаг и напряг слух, пытаясь уловить малейший намек на движение внутри. Было тихо и неуютно, как в могиле. Впервые Грифс ощутил, попав сюда, как же здесь холодно. Это была необычная осенняя промозглость, а более глубокий какой-то ледянищий, пронизывающий до костей озноб. Он осмотрелся по сторонам. Деревья слегка покачивались, у земли клубился туман, заполняя ложбины в полях, окружающих больницу. Гриф с громко постучал в дверь. Незвуко. Он вновь постучал, одновременно похлопывая себя по бедру ладонью другой руки. Ничего. Тишина. Тишина и холод. «Гарольд!» – позвал он, не переставая стучать. Потом встал на колени и попытался заглянуть в замочную скважину. Но внутри было слишком темно. Он выпрямился, подошел к окну и прижался лицом к стеклу, сложив ладони лодочкой, чтобы попытаться разглядеть то, что творится в хибаре. Сощурившись, он различил на кровати что-то темное. Негр постучал в окно. но лежащее на кровати оставалось неподвижным. Возвратившись к двери, он покрутил ручку. Дверь была заперта. Наверное, стоит возвратиться за подмогой. Какое-то мгновение он прокручивал в голове эту мысль, но потом решил действовать самостоятельно. Ему не хотелось без крайней надобности доставлять Гарольду неприятностей. Грифф нажал на ручку замка и снова повернул ее, налегая на дверь всем своим весом. Замок был старый, ржавый, но поддался с неожиданной легкостью. В следующее мгновение Гриффс влетел в хибару, чуть не потеряв равновесие и не упав. Аккуратно прикрыв за собой дверь, он тут же ощутил отвратительную вонь, наполнявшую помещение. Ядкий, тошнотворный запах вызывал у него рвотные позывы. Казалось, смрад исходит не из какого-то конкретного источника. Он пропитывает всю хибарку, сочась из дерева, как пот и спор. Грибс повернул выключатель. Лампочка вспыхнула, сердито зажужжала и взорвалась. Негр полез в карман за зажигалкой и поднял маленький язычок пламени над головой. В слабом ореоле оранжевого рассеянного света он увидел. Та бесформенная масса, что покоилась на кровати, была Гарольдом. Грифс подошел к распростертому телу, и то, что он увидел, ввергло его в состояние, близкое к шоку. Гарольд лежал на спине. Одна его нога была вытянута вдоль кровати, другая, свесившись, касалась пола. Одна рука покоилась на груди, другая касалась пола. Сделав шаг вперед, Грифс заметил темные пятна на полу и постельном белье. Он понял, что это кровь. И склонился над товарищем, задев ногой свисающую руку. Из нее с глухим стуком выпал нож. Игрифс чуть не закричал. Всё его лезвие было в крови. На прикроватной тумбочке лежали куски пластыря и ваты, тоже пропитанные кровью. В темноте они казались черными. Но именно вид Гарльда вызвал у неё грохот. Он нагнулся как можно ближе. И увидел глубокие порезы на груди напарника. Один из них еще кровоточил, другие уже подсохли, покрытые коркой запекшейся крови. Господи! пробормотал Грифс, прикоснувшись к плечу Гарольда. Он видел, как вздымается порезанная грудь, но никакой реакции от неподвижно лежавшего на кровати Пирса так и не дождался. Грифс коснулся его век, раздвинул и поднес ближе зажигалку. Искусственный глаз отразил ее пламя. Зрачок здорового глаза сузился. Указательным пальцем Грифф осторожно надавил на яремную вену и почувствовал слабое биение пульса. Что-то упало и разбилось на кухне. Грифф соглянулся. Кто здесь? Тишина. Он двинулся в другую комнату и снова крутонул колесико зажигалки, используя для освещения ее скудное пламя. В тишине шаги звучали гулко и, как показалось ему самому, вызывающе. Грифсу слышал дыхание, слабое, сиплое дыхание, казалось, стало громче за то время, что он стоял в дверном проеме кухни. Грифс поднял зажигалку повыше, она нагрелась, и ему пришлось переменить руку, пока он осматривал небольшую комнатенку. На полу лежала разбитая тарелка. В эмалированной раковине виднелись темные пятна. Грифс приблизился, и в ноздри ему вновь ударил запах мертвичины. Он попробовал пальцем пятно, понюхал — это опять была кровь. Еще больше ее оказалось на дверце шкафчика под раковиной. Грифс встал на колени и распахнул дверцу до отказа. Почти осязаемая волна страшного зловонья ударила в нос, и Грифсу стоило немалых усилий снова подавить рвотный позыв. Он увидел одеяло с пятнами крови и потянулся к нему рукой. Первый зародыш, словно выкатился из темного угла шкафа, при виде чудовища грифс открыл рот и вытаращил глаза, но он не смог оторвать взгляда от пары черных глазниц. Вокруг рта маленького монстра запеклась кровь, она же была на груди и даже на крошечных сморщенных гениталиях. Гриффс попытался отступить, но обнаружил, что словно прикован к полу чьим-то гипнотическим взором. В поле зрения возник еще один эмбрион, и его адский взгляд присоединился к взгляду собрата. Гриффс отшатнулся, пытаясь ухватиться за низ дверного косяка, но вместо этого рука коснулась чего-то мягкого и желеобразного. Он вскрикнул, увидев третье создание. Гриффс отдернул руку. Успев заметить кровавый след Который оставляло за собой Крохотное чудовище Выползавшее из-под кровати Гарльда Грифс понял Что попался Прикованный он стал пленником Собственного парализующего страха Почувствовал как за глазницами И у основания черепа У него возникла боль Когда все три чудовища Сфокусировали на нем Свои леденящие кровь взгляды Их глаза жгли его За стонах негр прижал руки к голове, пытаясь унять боль, которая усиливалась с каждой секундой. Он попробовал закрыть глаза, чтобы не видеть больше этой страшной картины, но не смог. Кровь брызнула из носа, заполнила уши, его слезные каналы казалось вспухли и лопнули, источая кровавую влагу. Боль в голове достигла непереносимого предела. Грифс почувствовал, как они мельнули. Открыл рот, чтобы позвать на помощь, но язык стал неповоротливым и беспомощным, будто бы в него впрыснули навыкаем. Голос забурлило в горле, а руки безвольно упали. Ему только и оставалось, что стоять на коленях и смотреть сквозь красную пелену, как три существа готовятся к очередной объединенной атаке. Обе высочные артерии негра вздулись. И долгие мучительные секунды бешено пульсировали. Глаза вылезли из орбит, будто бы кто-то выталкивал их изнутри. Тем не менее Гриффсу каким-то образом удалось лечь на живот, и отталкиваясь ногами, он пополз прочь от этих отвратительных уродцев. Он полз в другую комнату мимо неподвижной массы под именем Гарольд, пока не достиг двери. Боль превысила пределы терпения. Ценой неимоверных усилий Грифс исхитрился подняться на ноги и с отчаянным воплем толкнул дверь. Переступив порог, он как пьяный поковылял на свет манящих огней главного корпуса. Он почти дошел, когда его поразил ослепляющий приступ боли. Сосуды и артерии мозга взорвались с такой силой, что лобная и височная доли почти полностью разрушились. Винстона Гриффса хватил удар, и какие-то секунды тело его еще судорожно подергивалось, хотя он и был уже мертв. Тело обнаружил утром водитель скорой помощи. Вскрытие показало, что Гриффс умер в результате обширного кровоизлияния в мозг. Гарольд очень тяжело воспринял смерть друга, так тяжело, что весь выходной пролежал в постели. но заснуть не мог. В его голове все время звучали голоса. Прошло немало времени, прежде чем Гарольд смирился с кончиной Уинстона. Одиночество, которое казалось немного отпустило его, вновь накатило с невыразимой силой.